Как бы демонстрируя понимание французского юмора, таможенник снова обнажил улыбки, свои зубы и толстые красные десны. Ну, не такие уже мы и злые. Мы лишь исходим из принципа, что всякая услуга должна быть оплачена. Да, не забудьте о своем лоцмане, это будет столько, сколько я захочу. Я не нуждаюсь в ваших советах, когда я должен вознаградить хорошего моряка. Золотая монета, которую он вручил Лоцману, заставила таможенника широко раскрыть глаза, но он решил воздержаться от комментариев. Однако теперь он с большим почтением проводил путешественника до лодки, причалившей к наружному трапу. Через некоторое время пришлось действительно ждать в своей очереди Тремен, пройдя через решетчатую ограду большого здания, где находилась служба, оказался перед чиновником, сидевшим за столом, закапанным чернилами. Прежде чем обмахнуть перо, которое он по традиции держал за ухом, в чернильницу, чиновник задал первый вопрос. «Какой национальности, джентльмен?» «Я француз. Вы не против?» «Ничуть». «Ничуть», — пропел чиновник. «Вы говорите на моем родном языке». — удивился Тремен. — И еще на двух-трех языках. Но здесь вопросы задаю я. Итак, для начала, соблаговолите сообщить мне ваше имя, фамилию, профессию и место жительства. Гием сообщил это, не применув заметить, что если бы у него был паспорт, то все было бы гораздо проще. Чиновник сказал, что паспорт приезжающего у него, но все равно полагается спросить об этом Еще раз. Он начал писать с такой торжественностью, как будто подписывал соглашение о перемирии. Потом спросил. Дата и место рождения 3 сентября 1750 года. Квебек. Садистский блеск появился в глазах бюрократа. В Квебеке? Значит, вы не француз а уроженец Канады, значит, английский подданный. Он едва закончил свою фразу. Тремен сильно покраснел, нагнулся через стол, схватил чиновника за отвороты мундира и, приблизив его лицо к своему, прорычал «Только попробуйте написать это, и я вас разорву пополам, неграмотный дубина. Учите лучше свою историю. Когда я родился, это была новая Франция, а не ваша колония». «Не сердитесь!» — прохрипел он. «Это, это была лишь шутка. С Гиемом Тременом можно шутить только тогда, когда он этого хочет. Что касается вашего юмора, то шутите в другом месте. Но, но, пожалуйста, отпустите меня!» Один из путешественников, стоявших позади Гийома, вмешался в их ссору. «Отпустите его, месье, иначе ни вы, ни я не выйдем из этого здания». Вы еще не ответили на его вопросы?» И он послушался. И пока его жертва приводила себя в порядок, он посмотрел на своего нового собеседника. Лицо плотного телосложения, хотя и не очень высокий. Лицо его свидетельствовало о прекрасном здоровье и о длительном пребывании на свежем воздухе. Голубые, как горячавка, глаза излучали радость и улыбались. Гьёму показалось, что непонятно, почему этот незнакомец был очень рад видеть его. Со своей стороны Тремен тоже обрадовался, так как услышал в его говоре канадский акцент. Он тоже улыбнулся ему в ответ. «А вы тоже оттуда? Это слышится, да? А вот вы совсем потеряли наш акцент. Я уехал из Квебека после осады и много путешествовал, прежде чем обосновался в Нормандии». — В Нормандии? Да это же по-соседству с нами, и акцент очень похож. — Да, но до этого я долго прожил в Индии. Человек, пришедший наконец себя и обретший нормальный цвет лица, кашлянул, чтобы прочистить горло, и проговорил недовольным голосом. — Все это очень интересно, но за вами стоит целая очередь, джентльмены, Итак, закончим. «Не хотите ли, месье, сообщить мне о цели вашего приезда на английскую землю? Я буду вам очень признателен». «Конечно, бизнес», — любезно проговорил он. «Нет».